Глава 24. Лидия. Что я хочу сделать? Первое. Грохнуть о полу тарелку. Второе. Послать к черту жениха. Третье. Провалиться под землю. Четвертое. Сойти с ума уже. Пятое. Урыть семушку. Шестое — Я страшно устала. Месть, месть, месть. «Что я не хочу?» «Первое. Козла Алекса». Прям тошнит от вида его сладкой морды. «Второе. Снова влюбиться». «Третье. Маминых нотаций в стиле «А я же говорила». Кто стучится в дверь ко мне с бизнес-сумкой в сильной руке? Точно не почтальон. «Какого? Вы маньяк? Как вы меня нашли? Вы что, за мной следили?» «Господи! Его зовут Борис, и он стоит на пороге моего дома, улыбается и что-то протягивает мне. Что-то, на чем я не могу сосредоточиться, потому что... Вы снова промазали мимо сумочки, Лидия, и я решил... «Вообще-то у меня гости, и мой папа сейчас обсуждает свадьбу с моим женихом!» – прошипела я. «И вообще, откуда вы взяли мой адрес? Вы точно жуткий!» «Да нет, совсем даже...» Черт меня подери, улыбка у этого психопата такая, что хочется растичься лужицей. А я ведь давала себе слово, что больше никаких мужчин. А жених — это тот, который женат? Не ваше собачье дело. Грубовато, но мне простительно, я на нервах весь вечер. И почему я дурю? Надо же просто было отцу рассказать, что у меня нет жениха. Он бы вывернул Алекса наизнанку, и этот грёбаный фарс бы закончился. И я бы надела любимую пижамку от секрет, розовую из натурального шелка. Свалилась бы в кровать тарелкой вредных чипсов, включила бы какую-нибудь комедию и. И что дальше? Что? Проклятый козел Леша побежал бы зализывать раны к жене, к мальке. И даже если бы никто из них не принял, вокруг же полно идиоток, таких же, как я. И вы не ответили на мой вопрос: Дочь, кто там? Мы заждались. Отец так неожиданно появился в прихожей, что я даже не успела захлопнуть дверь перед носом нахального манищелы. Твой жених нервничает? О, Борюсик, какими судьбами? Хм, надо же, По папуля мой расплылся в улыбке. Редкий случай, я бы сказала, редчайший, почти небывалый. Они что, знакомы? «Боже, какая я дура!» — выложила все свои секреты незнакомому мужику. «И теперь все наши с девчонками мероприятия по урытию скота Алекса под угрозой. Вика не успеет оставить без штанов неверного мужа. Я не получу морального удовлетворения от того, что подонок, нас обманувший, останется безнаказанным. А Малька... И я виновата, потому что наивная дура. Но откуда мне было знать, что... Вот сейчас он все расскажет папе». И тут будет такое шоу, что перед ним померкнет любой цирк Дюссалей. «Проходи, проходи. У нас тут торжество семейное. Так, погоди, а ты что, с дочьей моей знаком? Ох, молодежь! Вот, Ледуси, жених-то. Ну да чего уж теперь говорить-то? Представляешь, Боря, замуж собралась моя принцесса. Так ты чего тут?» «Да вот, приехал отбить твою дочь у ее жениха!» — хмыкнул маньяк Борисик. «Что он несет? Совсем, что ли? Отбить? Блин, так приятно от чего-то и тепло! О, нет! Нет, нет! Нет, только не это! Папа, Борис уходит уже!» — сказала я, змеина улыбнувшись. «Я ненавижу, когда меня выслеживают!» «Да я не выслеживал. У тебя же карта элитного клиента сети моих магазинов. Снова это его ухмылка. И ямочки на щеках, и проклятые черти в каре глазах. Да что происходит вообще?» Ты, когда ее оформляла, оставляла свои данные. И, между прочим, я звонил, но была занята. «Потому что я говорила с женой. Неважно, промямлила я. «В общем, мне и вправду пора, Лида». «И позвони мне, когда вы с подругами сделаете свое дело. Ну, или если будет нужна помощь». Подмигнул мне маньяк. «Нет, нет и нет. Отказов не принимаю». «Папа? Блин, ну я же почти выдохнула. Почти». «Боря, проходи. Хватит церемонии разводить китайские. Ты меня знаешь. Не заставляй охрану подключать». Хоть один нормальный человек сегодня будет в этом доме за столом. У меня уже изжога началась. Будущий зять у меня ни рыба, ни мясо. Волованные девочки совсем не умеют выбирать себе первых мужей. Леда, вот мне зять-то. Я бы прямо вас благословил сейчас и все. А этот... Хм, так и я не против, ухмыльнулся Манищелло. Выдрать бы у него из ручищ портфель додать да им похоленной самоуверенной морде. «Благословляй, придурок!» Прошипела я и, развернувшись, почапала в сторону столовой. Наверняка там мамуля уже высосала морально дурака Алекса. Но чего то мне совсем уже плевать на происходящий фарс. Чертов маньяк! Ну какого лешего он припёрся! Хотя... Мне приятно. Блин, я иду в столовую, как на ходулях. Ноги не гнутся. Надо позвонить Вике. Я ей сто раз уже набрала, а она не соизволила ответить. И Сёмушка еще. Куда он делся? У меня предчувствия дурные. И надо бы предупредить Вику. А Малька? Абонент не абонент. И она явно где-то совсем далеко, потому что робот говорит на английском ее телефоне. Алекс сидит за столом, словно палку проглотил. Бледный, но в его глазах я вижу злые искры. Не привык, женишок, к такому обращению. Он-то считал, что все ему должны поклоняться как идолу. И при взгляде на Бориса он совсем теряет самообладание. Слишком хорошо я знаю этот его взгляд. И его я знаю, как облупленного. Точнее, думала, что знаю. Привет. Борис тянет руку Алексу. И у меня такое чувство, что он собирается проигнорировать этот дружеский жест. Я друг Лидии. Друг? Выгнал бровь Алекс. В его голосе столько яда, что можно вытравить всех тараканов в радиусе километра. «Настолько близкий, что пришел на семейное торжество?» «Лида, ты пригласила постороннего человека на ужин, посвященный нам. Тебе не кажется, что это слегка странно?» «Нет, но мне кажется, что ты не имеешь права мне указывать, что и когда я должна делать». «Я злюсь, аж след от ярости». Черт, а ведь недавно я совсем считала, что Алекс это он, что он всегда и во всем прав. Да что происходит? О боже, он удивлен, Козлина, блин, не привык, что я могу быть вот такой, хотя я такой не была никогда, и это меня даже заводит и веселит. Руку Борису Алекс так и не пожал, это меня тоже раздражает, и от чего-то мне обидно. И я вижу, что еще совсем немного, и отец мой просто взорвется. А Борис? Он просто садится на стул рядом со мной. Настолько близко, что я чувствую исходящий от него жар. Ну, мы познакомились сегодня. Часа два назад, кажется. Я угостил Лиду эклерами. А потом Лида потеряла мою визитку, и я решил... Снова эта обезоруживающая улыбка на лице маньяка только глаза его остались ледяными, сканирующими. И мне кажется, что Алексу неуютно от этого его взгляда больше, чем от яростного моего отца».